«Кстати, что ты думаешь о моих рассуждениях?» «Да, именно о рассуждениях. Я лишь рассуждал о том, что захотя я в ту ночь потратить свободу в чистом виде, это было бы ничем иным, как сексуальным преступлением. На самом же деле я так и не совершил ничего, хотя бы отдаленно напоминающего преступления. И не потому, что у меня не было к этому никакой склонности, и не потому, что... Не представилось случая, но так или иначе я его не совершил. Вот почему я спрашиваю тебя только об одном — о своих рассуждениях. На твое сочувствие я не надеюсь. Может быть, даже наверняка ты заметишь нелепые изъяны в моих рассуждениях. Я уже пережил крах всех этих рассуждений и не могу поэтому не признать, что в них есть недостатки. Но я и в то время не видел их. Не могу обнаружить их и сейчас. А может быть... Может быть, они вылились в форму подчинения упорным уговорам маски, а я сам себя обманывал, считая их результатом моих собственных желаний. Поскольку дело касается секса, что-то мешало мне сорвать и выбросить табличку «Вход воспрещен». И в то же время с самого начала меня непреодолимо тянуло это сделать. Если вдуматься, ничего удивительного. Я старался по возможности не касаться этого, но дело в том, что отвергни я сексуальные преступления. Мне не удалось бы осуществить и план заставить Маску соблазнить тебя. Если бы речь шла о том, чтобы соблазнить тебя один раз, никакой проблемы, видимо, не возникло бы. Но если я хотел сделать отношения между Маской и тобой длительными и таким образом создать новый мир, то должен был, во что бы то ни стало, нарушать законы, связанные с сексом. Иначе вряд ли бы я мог вынести двойную жизнь, разъеденной до мозга костей ревностью». И эти долгие упорные уговоры Маски были, конечно, результатом моей сознательной провокации. Да, забавно. Только что, с грехом пополам подведя базу под свои рассуждения, я тут же проникся сочувствием к желаниям Маски. Кстати, совсем не потому, что я изголодался по сексу, как если бы это была еда или питье. Нарушить сексуальные запреты — вот на что изо всех сил толкала меня Маска. Если бы я не осознавал существование запретов, то очень сомневаюсь, что нарушение их было бы наполнено для меня таким трепетным очарованием. И когда я погрузился в это очарование, я от ревности, больше всего мучившей меня, казалось, утратил вдруг свою силу. И я, будто посасывая таблетку, противоядие, стал стараться вызвать в себе эротический импульс. Глазами полными вожделения я стал по-новому смотреть на все окружающее, И, уходившая вдаль улица, представилась мне волшебным замком, сплошь состоящим из табличек. Секс. Вход воспрещен. Будь хоть ограда этого замка прочной, куда ни шло, а то сплошь изъедена червями. С дырами от вывалившихся гвоздей она, казалась вот-вот развалится. Ограды, ограды! Своим видом они будто готовы отразить вторжение и вызывают этим любопытство людей, снующих по улице. Но стоит приблизиться к ним и присмотреться повнимательней. И червоточенные следы от выпавших гвоздей — все это камуфляж. И тогда пропадает всякое желание подойти еще хоть на шаг. Секс? Запрет секса? Что же это, в конце концов, такое? Любой, кто задумается над смыслом камуфляжа, Кто задумается над происхождением оград, тут же неизбежно превращается в эротомана. Безусловно, он сам тоже что иное, как одна из этих оград. Именно поэтому эротоман и не должен проливать на свои желания слезы, боли и раскаяния. Когда он ломает сексуальные запреты, то одновременно разрушает и свою собственную ограду. Но коль уж задумываешься над существованием оград, пока точно не установишь их происхождение, не успокоишься. Эротаман — тот же честный, глубокий исследователь. Убедившись в существовании загадки, он уже не может не разрешить ее, каких бы жертв это ни потребовало.